Глава 12. Я молча наблюдал за происходящим. На высотах вокруг меня также царило великое безмолвие. Все войска остановились и смотрели на процессию. Даже пленники из двора хаоса, окруженные стальным заслоном, обратили свое внимание в ту же сторону. Возглавляемая бледными трубачами выехала масса всадников верхом на белых жеребцах, неся знамена, некоторые из которых я не узнавал, позади человека-существа, несшего амберский штандарт с единорогом. За ними последовали новые музыканты. Некоторые играли на таких музыкальных инструментах, каких я никогда прежде не видел. За музыкантами маршировали рогатые, человекообразные существа в светлых доспехах, длинные колонны их были полны силой. Примерно каждый двадцатый из них нес перед собой огненный факел, держа его высоко над землей. Тут до нас докатился глухой шум, медленный, ритмичный, возвеличенный, катящийся под нотами труп и звуками музыкантов, и я понял, что солдаты-пехотинцы пели. Много времени прошло, когда эта масса прошествовала по тому черному пути через отдаленную дорогу ниже нас, и все же ни один из них не шелохнулся и ни один не заговорил. Они прошли с факелами, знаменами, музыкой и пением, и, наконец, они подошли к краю бездны и продолжали идти по почти невидимому продолжению того темного большака с факелами, выделяющимися теперь на фоне черноты, освещающими им дорогу. Музыка стала громче, несмотря на расстояние со все новыми и новыми голосами, добавляющимися к тому хору, покуда авангард продолжал выступать из этого сверкающего молниями грозового занавеса. Проходил случайный раскат грома, но он не мог заглушить пение и музыки. Движение обладало гипнотическим воздействием. Казалось, что я следил за процессией бесчетные дни, месяцы, годы, слушая мотив, который я теперь узнал. Неожиданно через грозовой фронт пролетел дракон, и еще один, и еще. Зелено-золотисто-черные, как старое железо. Я наблюдал, как они парят на ветрах, поворачивая головы, чтобы выпустить огненные вымпелы. Позади них сверкали молнии, и они были ужасающими, великолепными и колоссальными. Над ними шло небольшое стадо белого рогатого скота, ревя и выбивая дробь копытами. Среди них находились всадники, щелкавшие длинными черными бичами. Затем прошла колонна истинно звериных войск из отражений, с которыми Амбер иногда торговал, тяжелых, чешуйчатых и когтистых, играя на инструментах вроде волынок, чьи завывающие свисты доносились до нас с трепетом и пафосом. Они промаршировали дальше, и появились новые факелоносцы и новые войска со своими цветами. Мы следили, как они проходят и улетают своей дорогой в далекое небо, сияющая миграция светлячков в их конечную цитадель ту, черную, неприступную крепость, называемую двором хаоса. Шествию не было конца, и, потеряв всякий счет времени, мы продолжали наблюдать за ним. Но странное дело, грозовой фронт не наступал во время этого парада. Я даже несколько потерял свое чувство личности, настолько я был захвачен процессией, проходящей мимо нас. Это я чувствовал было событием, которое могло никогда не повториться. Светлые летающие существа проносились над нами, а темные проплывали еще выше. Там были прозрачные барабанщики, существа из призрачного света и стаи летающих машин я увидел всадников облаченных во все черное верхом на самых разнообразных зверях крылатые драконы зависли в воздухе и звуки топот копыты ног пение изывывание барабаны и трубы выросли в могучую волну омывавшую всех нас затем когда мои глаза прошли вдоль этих шеренг из сверкающего занавеса появилась новая фигура это была повозка влекомая парой черных коней. В каждом углу появлялся посох, пылавший голубым огнем, и на ней покоилось то, что могло быть только гробом, завернутым в наш флаг с единорогом. Возницей был горбун, облаченный в пурпурно-оранжевой одежды, и даже на расстоянии я узнал в нем Дворкина значит таким вот образом подумал я не знаю почему но это как то укладывается что ты теперь путешествуешь на прежнюю родину было многое что я мог сказать тебе пока ты жил но мало когда нибудь было сказано правильных слов теперь все кончено потому что ты мертв так же мертв как все те кто ушел в это место до тебя куда скоро могут последовать остальные из нас. Я сожалею. Лишь после всех этих долгих лет, когда ты принял другое лицо и облик, я, наконец, узнал тебя, стал уважать и даже стал относиться к тебе с симпатией, хотя и в этом образе ты был хитрым старым ублюдком. Было ли ганелоновское «я» все время настоящим тобой, или оно было еще одной формой, принятой ради удобства, старый изменитель облика? Я никогда не узнаю. Но я хотел бы узнать, что увидел тебя, наконец, таким, каким ты был, что я встретил того, к кому относился с симпатией кому мог доверять, и что это был ты. Я желал бы, чтобы я мог узнать тебя лучше. Но и на том спасибо. Отец тихо произнес Джулиан. Он хотел, чтобы его отвезли во двор хаоса, в окончательную тьму, когда, наконец, придет его время, проронил Блейз так мне однажды рассказывал дворкин за пределы хаоса и эмбера где никто не царит так оно и есть подтвердила фиона но есть ли где порядок за той стеной через которую они прошли или гроза будет продолжаться вечно если он преуспел она лишь проходящее явление и мы в безопасности а если нет — Это не имеет значения, — вмешался я, — преуспел он или нет, потому что это удалось мне. — Что ты имеешь в виду? — спросила Фиона. — Я считаю, что он потерпел неудачу, — объяснил я, — что он был уничтожен прежде, чем сумел отремонтировать старый лабиринт. Когда я увидел на этой грозы, Я сообразил, что никак не смогу вовремя успеть сюда с камнем, который он отправил мне после своих усилий. бранд всю дорогу пытался отнять его. Может, это подало мне мысль. Это было самое трудное, что я когда-либо пытался сделать, но я преуспел. Мир должен удержаться от распада. Выживем мы или нет. бранд отнял у меня камень, когда я завершил это. Но я оправился от его нападения и сумел воспользоваться лабиринтом, чтобы спроецировать себя сюда. Так что лабиринт по-прежнему существует, что бы там еще ни произошло. — Но, Корвин, что если отцу все удалось? — возразила она. — Не знаю. — Я так понимаю, — проговорил блейс из того, что рассказывал мне Дворкин, два различных лабиринта не могут существовать в одной и той же Вселенной. Те, что в Рэмбе и Тирноногте не в счет, будучи лишь отражением нашего. — Что же случится? — поинтересовался я. — Я полагаю, что произойдет откол. Основание нового существования где-то каким же будет это воздействие на наш собственный мир. Либо всеобщая катастрофа, либо вообще никакого воздействия, — высказала свое мнение Фиона. Я могу легко доказать любой из этих вариантов. — Тогда мы вернулись прямо туда, откуда начали, — заявил я. Либо все должно вскоре развалиться, либо устоять. — Все возможно, — согласился Блейз. Это не имеет значения, если нас все равно не станет после того, как эта волна доберется до нас, — рассудил я. — А она доберется. Я вновь вернул свое внимание похоронному кортежу. За повозками появились новые всадники, за которыми проследовали марширующие барабанщики, затем вымпелы и факелы и длинные шеренги солдат-пехотинцев. Пение все еще доносилось до нас, и далеко-далеко за бездной процессия, казалось, могла, наконец, добраться до темной цитадели. Я так долго ненавидел тебя, столь долго винил, теперь с этим покончено, и ничего из этих чувств не осталось. Вместо этого ты даже хотел, чтобы я был королем, работа, как я теперь вижу, на которую я не горжусь. Я вижу, что я, в конце концов, что-то значил для тебя. Я никогда не скажу этого другим. Достаточно знать мне самому. Но я никогда не смогу думать о тебе в этом же духе. Твой образ уже теряет четкость. Я вижу лицо Ганелона там, где должно быть твое. Он был моим товарищем. Он рисковал ради меня своей головой. Он был тобой, но другим тобой. Тобой, которого я не знал. Сколько и врагов ты пережил? Много ли у тебя было друзей? Думаю, что нет. Я никогда не думал, что увижу тебя отошедшим в другой мир. Ганелон, отец, старинный друг и враг, я прощаюсь с тобой. Ты присоединяешься к Дейдре, которую я любил. Ты сохранил свою тайну. Покойся с миром, если такова твоя воля. Я даю тебе эту увядшую розу, пронесенную мною через ад, бросив ее в бездну. Я оставляю тебя розом и вывернутым цветам в небе. Я буду скучать тебе. Наконец долгое шествие подошло к концу. Последние марширующие появились из-за занавеса и двинулись прочь. Молнии все еще сверкали, дождь все еще лил, и гремел гром. Но ни один член процессии, насколько я мог вспомнить, не казался промокшим. Я стоял на краю бездны, наблюдая за их прохождением. На моем плече лежала рука — Сколько времени она находилась там, сказать не могу. Теперь, когда прохождение завершилось, я понял, что грозовой фронт снова наступает. Вращение неба, по-моему, приносило на нас еще больше темноты. Слева от меня раздались голоса, они, кажется, говорили уже долгое время, но я не слышал их слов. Я понял, что весь дрожу, что у меня все болит, что я едва держусь на ногах. Пойди приляг предложила фиона семья и так достаточно сократилась для одного дня я позволил ей увести меня от края бездны спросив это действительно составляет какую то разницу сколько у нас по твоему времени мы не обязаны оставаться здесь и дожидаться ее мы перейдем через темный мост во двор гроза может туда не добраться она может остановиться тут у бездны В любом случае нам следует увидеть отбытие отца. Я кивнул. У нас, кажется, будет мало выбора, кроме как быть послушными до конца. Я улегся и вздохнул. Еще никогда я не чувствовал себя таким слабым. — Твои сапоги, — промолвила Фиона. Да. Она стянула их. Мои ступни побаливали. — Спасибо. Я достану тебе немного еды. Я закрыл глаза и сразу задремал. Слишком много образов мелькало у меня в голове, чтобы составить связанный сон. Не знаю, сколько времени это продолжалось, но старый рефлекс привел меня в состояние бодрствования при звуках приближающегося коня. Затем над моими веками промелькнула чья-то тень. Я поднял глаза и посмотрел на закутанного всадника, молчаливого и неподвижного. Меня внимательно разглядывали. Я ответил таким же взглядом. Не было ни одного угрожающего жеста, но в этом взгляде ощущалось чувство антипатии. — Вот лежит герой, — произнес мягкий голос. Я ничего не ответил. — Сейчас я могла бы легко прикончить тебя. — Тут я узнал голос, хотя понятия не имел о природе причины таких чувств. Я наткнулась на Бореля, прежде чем он умер, сообщила она. Он рассказал, как подло ты взял над ним верх. Я ничего не мог с этим поделать, и я не мог сдержать его. Сухой смешок поднялся в моем горле. Я мог бы сказать ей, что Борель был намного лучше вооружен и намного свежее, чем я, и что он поскакал за мной, ища драки. Я мог бы сказать ей, что не признаю правил, когда на кону моя жизнь, или что я не считаю войну игрой. Я мог бы сказать ей великое множество вещей, но если она еще не знала их или решила не понимать их, то все это не составит ни малейшей разницы для нее и для меня. Так что я просто сказал ей одну из великих ритуальных истин. Во всякой истории есть больше, чем одна сторона. «Я решила выбрать ту, которую имею», — произнесла она. «Я подумал, не пожать ли мне плечами, но они у меня слишком болели. Ты стоил мне двух самых важных людей в моей жизни. Я огорчен за тебя, Дара». Ты не то, во что меня заставили поверить. Я видела в тебе истинно благородного человека, сильного, все понимающего и иногда нежного, приверженного чести. Гроза теперь уже намного ближе, мелькнула у нее за спиной. Я подумал о чем-то нежном и высказал это. Она пропустила это мимо ушей, словно не слышала меня. Теперь я ухожу, — заявила она, — обратно к своему собственному народу. Вы пока что одержали победу, но вот там, — она указала в сторону грозы, — находится Амбер. Я мог лишь смотреть, не сводя глаз, не бушующие стихии на нее. Я сомневаюсь, чтобы там осталось что-то от моей верности стране, чтобы я могла отречься от нее, — продолжила она. А как насчет Бенедикта? мягко поинтересовался я не начала она и отвернулась а затем после непродолжительного молчания промолвила я не верю что мы когда нибудь встретимся вновь бросила она и конь унес ее влево от меня в направлении черной дороги циник мог бы решить что она просто выбрала свой жребий быть с тем На что она теперь смотрела, как на победившую сторону, так как двор хаоса, вероятно, уцелеет. Я же просто не знал. Я мог думать лишь о том, что увидел под ее капюшоном. Это не было человеческим лицом. Но я повернул голову и смотрел ей вслед, пока она не исчезла. С исчезновением Бранда, Дейдры и отца, а теперь и с расставанием с Дарой в таких отношениях. Мир стал куда более пустым, что бы там от него ни осталось. Я снова лег и вздохнул. Почему бы просто не остаться здесь, когда отбыли другие, и ждать, когда гроза окатит меня, и уснуть, раствориться? Я вспомнил о Хуге. Не переварил ли я его бегство от жизни так же, как и его мясо? Я так устал, что это казалось мне самым легким выходом. Нет, Корвин. Я опять задремал, но лишь на минуту. Фиона опять стояла рядом со мной с пищей и флягой. С ней кто-то был. — Ты слышала? — спросил я. — Нет, но могу догадываться, поскольку она ускакала. — Вот, возьми и подзаправься. Я выпил немного вина и уделил свое внимание хлебу и мясу. Несмотря на мое душевное состояние, они показались мне очень вкусными. — Мы скоро трогаемся, — сообщила Фиона, бросив взгляд на обушующий грозовой фронт. — Ты можешь держаться в седле? — Думаю, что продержусь. Я глотнул еще немного вина для подкрепления сил. Но слишком много всего произошло, Фи. Я эмоционально онемел. Я вырвался из сумасшедшего дома на отражение земли. Я обманывал и убивал людей. Я мог драться целыми днями. Я отвоевывал свою память и пытался поправить свою жизнь. Я нашел свою семью и обнаружил, что люблю ее. Я примирился с отцом. Я сражался за королевство. Я испробовал все, что знал, чтобы удержать мир от распада. Теперь, похоже, что все это ни к чему не привело, и у меня не осталось достаточно духу, чтобы скорбеть дальше. Я онемел. Прости меня. Она расцеловала меня. — Мы еще не разбиты. Ты снова станешь собой, — прошептала она. Я покачал головой. Это что-то вроде последней главы Алисы. Если я крикну: "Мы ведь всего-навсего колода карт", то чувствую, все мы поднимемся в воздух и полетим набором разрисованных картинок. Я с вами не еду. Оставьте меня здесь. В любом случае, я всего лишь Джокер. Сейчас я сильнее, чем ты. Заметила она, ты едешь. Это нечестно, возразил я. Приканчивай еду. Время еще есть. Когда я это сделал, она продолжила. С тобой ждет встречи твой сын Мерлин. Я хотел бы позвать его сюда сейчас. Он пленник? Не совсем. Он не участвовал в битве. Он просто прибыл не так давно, прося встречи с тобой. Я кивнул и она ушла. Я забросил еду и сделал еще один большой глоток вина. Мне стало не по себе. Что бы вы сказали взрослому сыну, о существовании которого лишь недавно узнали? Я терялся в догадках насчет его чувств ко мне. Я гадал, знал ли он о решении дары. Как мне следует вести себя с ним?» Я следил, как он приближается ко мне из места, где столпились мои родственники, и гадал, почему они вот так предоставили меня самому себе. Чем больше визитеров я принимал, тем очевиднее это становилось. Я гадал, не задерживаются ли они с отправлением из-за меня. Влажные ветры грозы усиливались. Мерлин глядел на меня во все глаза, когда подходил, но без всякого особого выражения на лице, так сильно похожим на мое собственное. Я гадал, как теперь чувствовала себя Дара, когда ее пророчество о разрушении, кажется, исполнилось. Хотел бы я знать, как сложились ее отношения с сыном. Я хотел бы знать много чего. Он нагнулся вперед и сжал мне руку. «Отец!» — произнес он. «Мерлин!» Я посмотрел ему в глаза, затем я поднялся на ноги, все еще держа его за руку. «Не вставай!» «Да ладно!» Я прижал его к себе, потом отпустил. «Я рад!» «Выпей со мной!» Я предложил ему вина, чтобы частично прикрыть отсутствие слез. «Спасибо!» Он взял флягу, отпил немного и протянул обратно. «Твое здоровье», — произнес я и пригубил сам. «Сожалею, что не могу предложить тебе кресло». Я опустился на землю, он сделал то же самое. «Никто из других, по-моему, не знает, что именно ты сделал», — проговорил он, «кроме Фионы, которая только сказала, что дело это было очень трудное». «Не имеет значения» отмахнулся я. «Я рад, что сумел добраться сюда, если и не по какой иной причине, чем это. Расскажи мне о себе, сынок, каков ты? Как обошлась с тобой жизнь?» Он отвел взгляд. «Я прожил недостаточно долго, чтобы сделать слишком много. Мне было любопытно, обладал ли он способностью менять облик, но я воздержался от вопросов на эту тему.» Нет смысла искать наши различия, ведь я только что встретился с ним. Понятия не имею, на что это похоже вырасти при дворе, — заметил я. Он в первый раз улыбнулся. А я понятия не имею, на что это было бы похоже в любом другом месте. Я был достаточно отличным от других, чтобы быть предоставленным самому себе. Меня обучали обычным вещам, какие положено знать дворянину, магии, оружию, ядам, верховой езде, танцам. Мне говорили, что в один прекрасный день я буду правителем Амберы. Это больше не истинно, не так ли? В предвидимом будущем это, кажется, не слишком вероятным, подтвердил я. Видимо, это хорошо, ведь это единственное, чего я не хочу делать а что ты хочешь делать я хочу пройти лабиринт и приобрести власть над отражениями как мать чтобы я мог прогуляться там посмотреть незнакомые достопримечательности и другие интересные вещи как ты думаешь я смогу этого достичь я пригубил вина и передал флягу ему вполне возможно что амбер больше не существует. Все зависит от того, преуспел ли твой дед кое в чем, что он пытался сделать, а его больше нет, чтобы рассказать нам, что случилось. Но так или иначе, лабиринт есть. Если мы переживем эту дьявольскую грозу, я обещаю тебе, что найду тебе новый лабиринт, дам тебе наставление и прослежу, как ты пройдешь его. Спасибо. — поблагодарил он. — А теперь не расскажешь ли о своем путешествии сюда? — Позже, — пообещал я ему. — Что тебе обо мне рассказывали? Он отвел глаза. — Меня учили многого не любить вам, Берри. Меня научили уважать тебя как отца, но мне всегда напоминали, что ты находишься на стороне врага. Я помню тот раз в дозоре, когда ты явился в это место, и я обнаружил тебя после твоей схватки с Кваном. У меня возникли смешанные чувства. Ты только что убил того, кого я знал, и все же я был вынужден восхититься тем, как ты держался. Я увидел свое лицо в твоем собственном и захотел узнать тебя получше. Небо полностью провернулось, и над нами была теперь тьма. Это подчеркивало постоянное наступление сверкающего грозового фронта. Я нагнулся вперед и, протянув руку к сапогам, принялся натягивать их. Скоро наступит время начинать наш отход. — Нам придется продолжить разговор на твоей родной земле. Близится время бежать от грозы? — проронил я. Он повернулся и оглядел стихию, а затем вновь посмотрел через бездну. «Я могу показать пленочную дорожку, если пожелаешь». «Один из тех дрейфующих мостов, по которому ты подъехал в день нашей встречи?» «Да», — ответил он. «Они ужасно удобны, и я...» Со стороны моих собравшихся родственников донесся крик. Когда я посмотрел в их сторону... Ничего угрожающего, кажется, не наблюдалось. Поэтому я поднялся на ноги и сделал несколько шагов в их сторону, а Мерлин поднялся и последовал за мной. И тут я увидел ее. Белая фигура, опиравшаяся на воздух и поднимавшаяся из бездны. Ее передние копыта ударили о край пропасти, и она прошла вперед, а затем встала, не двигаясь и осматривая всех нас. Наш единорог.